Глава одиннадцатая. Санкт-Петербург, 1889 год. Оленька проснулась рано, когда за окном едва забрезжил рассвет. Спрыгнула с кровати, сунула ноги в мягкие тапочки и подбежала к окну. Снег уже не шел, перевенчивая петербургская погода опять капризничала. Морозил мелкий серый дождик, превращая Белоснежное покрывало в серую склизкую массу. Ранние прохожие шлепали калошами по лужам, кутались в пальто. Плохая погода не испортила настроение Оленьки. Разумеется, на каток они сегодня не пойдут, но это не беда. Можно чинно, подобающей княжеской паре, пройтись по Невскому, погулять по набережной. Девушка, прислушавшись к тишине, царившей в доме Решила еще немного поваляться, но не смогла оставаться в бездействии. Ей хотелось кричать, прыгать, радоваться всему. И пусть другие радуются вместе с ней. Она вспомнила, с каким удивлением ее родители встретили вчера новость о том, что семья Раховских приняла ее. Мама недоверчиво смотрела на дочку своими большими печальными черными глазами. А бедный отец, страшно переживавший свое разорение, мерил шагами комнату. «Мария Павловна была очень добра», — Оленька говорила с придыханием. «Она показала мне фамильные драгоценности, намекнув, что когда-нибудь они станут моими. Вы можете себе представить?» «Да нет, не можете», — она хихикнула. «Не обижайся, папочка, но в твоем магазине никогда не было ничего подобного». Зельд не возразил. «Наверное, это старинные бриллианты», — предположил он. «Раньше умели делать уникальные вещи». «Что же ты видела?» «Диадему, браслет, кольца, серьги». Оленька прижала руки к пылавшим щекам. «Ой, всего не расскажешь. Княгиня была настолько добра, что разрешила мне примерить ожерелье». «Папочка, видел бы ты, как оно мне идет!» Марта взглянула на мужа печальными глазами и ничего не сказала. Девушка видела, что мать что-то беспокоит, но не понимала причины. Ее приняли в богатом доме. Скоро о помолвке молодые люди объявят официально, что же еще нужно для счастья. Она снова вскочила с кровати, закуталась в шелковый халатик и собиралась сбежать вниз, когда в прихожей раздался звонок. Это был какой-то чужой звонок, громкий, требовательный, и Оленька, приоткрыв дверь, услышала голос горничной и другой, грубый, мужской, требовавший, чтобы хозяева немедленно открыли. Потом Рина впустила кого-то в прихожую, побежала за господами, и бледный, растрепанный отец в домашних брюках и не застегнутой рубахе торопливо сбежал вниз. Оленька перегнулась через перила и увидела толстого краснолицего полицейского, бесцеремонно стряхивавшего капли с серой невзрачной шинели. «Вы, Зельд Иголович, осведомился он не очень любезно. Отец кивнул, приглаживая волосы. «Да, а что случилось?» «Скажите...» — Некая девица Ольга Зельдовна Сигалович. Это ваша дочь? — гремел офицер. Ольга увидела, как побледнел бедный папа. — Да, но... — Она проживает вместе с вами? — перебил его полицейский. — Да, она проживает со мной. Глаза отца засверкали за стеклами очков. — Вы скажете нам, наконец, в чем дело? — «У меня предписание немедленно арестовать ее», — ответил полицейский. «Прикажите своей дочери собираться и следовать за мной в участок». Оленька похолодела. Полицейский явился сюда, чтобы ее арестовать, но за что? «Это какая-то ошибка». «Это какая-то ошибка», — словно прочитав ее мысли, вставил ювелир. «Моя дочь не совершила ничего такого». «В чем ее обвиняют?» «Я еще раз повторяю, прикажите своей дочери собираться». Полицейский побагровел от гнева. «Она обвиняется в краже драгоценностей. Вчера в доме Раховских пропали фамильные бриллианты». Девушка увидела, что отец пошатнулся и сел на ступеньку. Потом, задыхаясь, провел рукой по горлу. «Я повторяю вам, это ошибка». «А я прошу, чтобы вы пригласили ее сюда!» — настаивал жандарм. Запахнув халатик, Оленька сбежала по лестнице и кинулась к отцу. «Папочка, я умоляю тебя, никому не верь. Я не брала драгоценности. Княгиня не оставляла меня одну в своей комнате!» Она повернулась к толстому полицейскому. «Господин жандарм, это какое-то недоразумение!» «Давайте все вместе отправимся в дом Раховских, и я все объясню. А может, они уже все нашли?» Офицер покачал головой. «Мне приказано доставить вас в полицейское управление, к господину Разумову, судебному следователю. Милости прошу одеваться!» Она прислонилась к стене и закрыла глаза. «До нее начало доходить!» что все это очень серьезно и связано с тем, что Раховские только сделали вид, что смирились с выбором своего сына. На самом деле княжеская чита решила раз и навсегда разлучить их, опорочив ее доброе имя. Что ж, это им не удастся. Девушка гордо вскинула голову, взглянула на мать, притаившуюся в уголке и раздавленную неожиданным известием, и произнесла Я никогда в жизни не брала чужую вещь. Меня оклеветали. И я докажу господину следователю, что говорю правду. Одну минуту я оденусь». Она, не торопясь, пошла наверх, всем своим видом показывая, что не боится ни полиции, ни тех страшных обвинений, которые ей предъявляли. Марта двинулась было за ней, но дочь остановила ее. «Не надо, мама». Она спустилась минут через пять, одетая в строгий черный костюм, с маленьким редикюлем под мышкой. В прихожей жандарм любезно предложил подержать сумочку, пока отец помогал дочери надеть пальто. Поверьте, я не задержусь, твердо сказала Оленька. Мишель не позволит наказать меня за то, чего я не совершала. Она вышла из дома в сопровождении краснолицего жандарма и родители, прильнув к окнам, проводили их глазами. В коридоре полицейского управления сидело много народу. Тут были и крестьяне, от которых пахло потом и квашеной капустой, и женщины легкого поведения, выделявшиеся из толпы ярко накрашенными щеками и губами, что являлось первейшим признаком представительниц древнейшей профессии. На удивление Ольги ее никто не заставил ждать. Краснолицый проводник постучал в какую-то дверь, небрежно сообщил, что подозреваемая Ольга Сигалович доставлена, и толкнул девушку в кабинет. Следователь, маленький, тщедушный человек с остатками мышиных волос на лысом желтом черепе, курил сигарету, выпуская в приоткрытое окно едкий дым. Увидев девушку, он обнажил редкие потемневшие от табака зубы, что, наверное, должно было означать улыбку. Девушку затошнило и от запаха, и от вида его гнилых зубов. «Присаживайтесь, барышня!» Он придвинул к ней стул с засаленным сиденьем. Но Ольга оставалась неподвижной, как статуя. «Что ж, не хотите садиться? Ваше дело!» Может, разговор и не будет долгим. «Вы признаете себя виновной в хищении драгоценностей из особняка Раховских?» Оля покачала головой. «Господин следователь, это обвинение просто смехотворно. В доме Раховских, кроме хозяев, находились также и горничные, и служанки, которые могут подтвердить, что я не поднималась в покое княгини тогда, когда ее там не было». Фиолетовая верхняя губа снова приподнялась, обнажив лошадиные зубы. «Вы так считаете, мадмуазель? А вот слуги считают иначе!» Он достал несколько исписанных листков бумаги и потряс ими перед лицом девушки. «Все, как одна, не дали против вас показания, утверждая, что предоставленная сама себе в ожидании своего кавалера... Вы поднялись из передней на второй этаж и пробыли там минут пять. Чем занимались, этого никто не видел. Оля побелела и закрыла лицо руками. — Ложь! — прошептала она. — Наглая ложь. Никогда не думала, что благородные люди могут опуститься до такого. И у вас, конечно, есть показания этих горничных, подписанные ими. «Я не зря показал вам эти листки!» Следователь постучал по бумаге узловатым пальцем. «Впрочем, мое ее подсказывает мне, что это не все. Дайте, пожалуйста, мне свою сумочку!» Девушка без колебаний протянула редикуль. Разумов позвонил в колокольчик, и через секунду вместе с жандармом перед ним предстала пожилая, плохо одетая пара, мужчина и женщина. Следователь сунул подчиненному листок чистой бумаги и бросил. — Составляем протокол. Итак, сумочка подозреваемой. Оля зажмурилась, видя, как содержимое ее редикюля падает на грязный стол. — Пиши. Обнаружено пудра, духи и... Он торжественно извлек ничто иное, как бриллиантовое ожерелье княгини Раховской. — И вот это... «Занятная штучка! Понятые вы видели?» Пожилая чита, закивала слишком быстро и усердно, и у Оли закрались сомнения в их честности. «Подпишитесь здесь!» Разумов подождал, пока супруги черканут на бумаге, и, отпустив их, повернулся к Ольге. «Ну, мадмуазель, что вы скажете теперь?» «И теперь скажу то же самое». Девушка упрямо сжала пухлые губы. «Я ничего не брала. А Раховским, пожалуйста, передайте, что это подло, низко. Если бы они поговорили со мной, я никогда бы не переступила порог их дома. Но разрешите увидеться с Мишелем», — она умоляюще сложила руки. «Он не должен поверить, я ничего не брала, клянусь». Лицо следователя... Не выражала никаких эмоций. Тусклые глаза гипнотизировали желтое пятно на бумажной скатерти. «Что они хотят?» — вырвалось у девушки. «Что им от меня нужно?» «Садитесь», — властно приказал мужчина, и она подчинилась, раздавленная обстоятельствами. «Вы умная и образованная, и не можете не понимать, чем это вам грозит». В свете представленных доказательств вас осудят и могут отправить на каторгу. У князей большие связи. Вы, несомненно, когда-нибудь вернетесь назад, но подумайте, какая вы вернетесь. Все лучшие годы останутся там. А в родной Санкт-Петербург возвратится никому не нужная старуха, при том нищая. Даже не представляю, что станет с вашими родителями и братом. Он развел руками, демонстрируя сожаление. «Мало того, что после вашего осуждения на них повесят клеймо, и вашему отцу никогда уже не подняться. Но он-то хотя бы пожил на этом свете. Подумайте о брате». Оля всхлипнула. «Это несправедливо, это низко. Я ничего не делала. Если вы будете настаивать, я приглашу конвоира и отведу вас в камеру» пригрозил разумов но хочется надеяться на ваше благоразумие он изобразил подобие улыбки я дам вам совет который дал бы своей дочери от мишеля так или иначе придется отказаться а так или иначе зависит только от вас вы признаете себя виновной в краже мы находим смягчающие обстоятельства как нибудь Приукрашиваем эту историю, чтобы общество не отвернулось от вас окончательно и бесповоротно. От вас отвернется Мишель, и другого князьям не нужно. Вас никто не станет судить, мало того, вы получите деньги. Отец сможет открыть дело, брат доучится да в гимназии. Вам даже не придется покидать родной город, подумайте, Ольга Зельдовна». Раховские предлагают хорошую, даже очень хорошую сумму. — За которую я должна буду продать любовь и честь? — прошептала девушка, размазывая слезы. — Что касается чести, это спорный вопрос, — вставил Разумов. — Что станет с вашей честью, если... — Ну, вы и сами понимаете, о чем я. Он мягко придвинул к ней лист бумаги. — Подпишите это... «Даже не читая. Поверьте, здесь ваше спасение!» Оля взяла в руки листки, буквы расплывались перед глазами. На нижнюю строчку капнула слеза. «Подпишите, не раздумывайте!» — вкрадчиво шептал следователь. «Поверьте, Мишель не станет с вами разговаривать. Только я могу вам помочь!» Оленька всхлипнула и взяла ручку помедлила несколько секунд, прежде чем поставить размашистую подпись. «Когда меня выпустят?» – прошептала девушка. Следователь погладил протокол, как карту, на которой был обозначен путь к сокровищам, и улыбнулся. «Можете быть свободны. Я пообещал, что мы замнем дело. Как вас это уже не касается? Драгоценности возвращены, суда не будет». Оленька, размазывая слезы, на негнущихся ногах вышла из кабинета. Бледные, пережившие за одно утро столько, сколько не переживали в жизни, у ворот здания ее ожидали отец с матерью. Марта, сильно исхудавшая, с еще больше заострившимися чертами лица, кинулась к дочери. «Я знала, что тебя выпустят». Она рыдала на худенькой груди девушки. Мы ни минуты не сомневались, что это проделки князей Раховских. Отец внимательно посмотрел в черные глаза дочери. «Надеюсь, ты ничего не подписала?» «Подписала, папа», — твердо ответила девушка. «Поверь, у меня не осталось выбора. Подписала, и поэтому я здесь. Раховские обещали дать деньги. Ты снова сможешь открыть ювелирный магазин». «А тебя...» признают, виновной в том, чего ты не совершала?» Грустно и взволнованно ответил он. Оленька ничего не сказала. С помощью родителей она села в экипаж, который понес ее по заснеженным улицам Петербурга. Красавица уже не любовалась городом. Она понимала, что с сегодняшнего дня стала изгоем, и мечтам о чудесной жизни никогда не суждено сбыться.